«Вот опять левый поворот. Варшава, черт возьми, гора Кальвария. Осторожно, очень осторожно, я приподняла голову, но вместо дороги видела лишь ухо Бандюги и фрагмент его щеки. Но ехали мы по освещенной дороге, горели фонари, мелькнули крыши домов. Больше похоже на Константин, чем на продолжение Пулавской». Судя по фрагменту щеки, мерзавец двигал головой, разглядывая дорогу, и в один из таких моментов я заметила, что он держал в руках спичку. Поняв, что вперед глядеть опасно, я решила ограничиться видом через боковое стекло, так как меня скрывала спинка переднего сиденья. Теперь мы все время ехали прямо, не сворачивая, надо мной мигали фонари, потом проехали отрезок по почти неосвещенной дороге, потом стало очень светло, похоже, въехали в город или поселок, Он свернул направо, я отважилась и приподняла голову. Оказалось, мы въезжаем на мост. Теперь сомнений не оставалось. Это Варшава. В горе Кальварии к мосту пришлось бы сворачивать влево. Вот сейчас он мчится по Вислостраде, теперь едем по Лазенковской трассе. Куда его черти несут? К русской границе, что ли? Вот мы пересекли шоссе, отходящее на Люблин. Впереди была Зеленка. Знакомый путь. Постой-ка, сколько у меня бензина в баке? Не заправлялся со времени возвращения, значит, бензин на исходе. До вышкова вы не дотянет, думать нечего. Кстати, думать было очень трудно, ибо физическое состояние весьма отражалось на умственном, а у меня занемели все члены. Полонес явно не был приспособлен для езды на корточках. Зеленке этот подонок неожиданно притормозил и свернул направо. Жаль. Левую сторону я лучше знала. А он свернул вправо еще раз, потом влево, потом еще раз влево. Я старалась запомнить повороты. Шоссе закончилось, мы ехали по грунтовой дороге. Еще больше снизив скорость, он свернул последний раз вправо и остановил машину. Я услышала лай собак. Мерзавец вышел из машины, я осторожно выглянула. Машина стояла на крошечной въездной платформе у ворот какого-то дома. И мерзавец вышел как раз для того, чтобы отпереть эти ворота. За ограждением из проволочной сетки виднелся двор и большой дом, скрытый зеленью кустов и деревьев. Над входной дверью светила лампа. Две собаки выскочили из-под ворот и яростно лая бросились к машине. Медлить больше нельзя. Ну-ка, быстренько. В рекордно короткий срок я перемакнула через спинки передних сидений. Спасибо бандиту, двигатель он не выключил. И он еще не распахнул ворота, как я уже двинулась с места, следя лишь за тем, чтобы не раздавить этих чертовых псов. Реакция у подонка была что надо. Бросив ворота, он успел выскочить к машине, а я успела рассмотреть его рожу в зеркальце. Как раз на нее падал свет фонаря. И еще я увидела, как он выхватил что-то из-за пазухи и в вытянутой руке направил в мою сторону. Некогда мне было рассматривать, что он там выхватил. Я резко свернула в первый подвернувшийся проулок. Меня занесло, ничего страшного, за ту машину прикрыли деревья и постройки. Вот только не кончится ли проулок тупиком. Эти собаки несутся проклятые за машиной не отстают. Я люблю собак, но не до такой степени, чтобы отдать себя им на растерзание. Тупичка не было, но и дороги тоже. Машина выскочила на луг, а может, и незасеянную пашню, и начала подскакивать и скрипеть. Хорошо, что это не мой «Фольксваген», полонеза мне не было так жалко. Вот вдали показался свет фонарей вдоль шоссе, надо свернуть туда. Придорожный кювет оказался совсем мелким, я перевалила через него и выбралась на шоссе. И сразу нажала на газ, ибо пришло в голову, непременно подонок бросится в погоню. Теперь неважно, знал ли он, что я еду с ним в машине или нет. Если в его башке есть хоть капля мозгов, должен сообразить. Я для него опасна. Значит, меня надо обезвредить. Пока на шоссе совсем пусто, еду я одна. Но долго ли так будет? Если это единственное шоссе, ведущее в Варшаву, он обязательно по нему пустится в догонку Впрочем, мог видеть, как я петляла по лугу, как перебиралась к шоссе. Мне приходилось время от времени включать фары, мог и видеть. А машина какая-нибудь у него наверняка найдется. Во дворе дома я заметила трактор. Возможно, есть и автомашина. Сбросив скорость, я выключила фары и продолжала осторожно ехать дальше. Светил кусочек луны. Вполне достаточное освещение. Въехала в какой-то поселок. Потом оказалась в Чвартаке. Свернув несколько раз, я остановилась на маленькой улочке, скрытой со всех сторон кустой зелени. Сидя в машине, я размышляла. И вот к каким пришла выводом. Возможно, у него и была машина. Да ведь он наверняка на ней отправился в Константин. А когда пришлось оттуда драпать, бросил ее. Недаром вынужден был в мою забраться. Второй могло и не быть. Вторая могла мне просто пригрезиться там во дворе, рядом с трактором. Пожалуй, могу потихоньку двигаться». Двигаться я решила проселочными дорогами, не выезжая на шоссе, и это была одна из самых больших глупостей, которые когда-либо приходили мне в голову. Я блуждала, как неприкаянная душа в чистилище по незнакомым предместьям Варшавы, не зная, как из них выбраться, да еще ночью, да еще боясь расспрашивать редких прохожих. В моей машине был план Варшавы, с которым я никогда не расставалась. В полонезе же никакого плана под рукой не оказалось. И вот я. Сначала блуждала по Чвартакам, потом окончательно запуталась в новом Брудне. Схватилась, что еду из Варшавы вместо того, чтобы ехать к ней, а тут еще совсем кончился бензин. Красная полоса на указателе резала глаза. Попалась заправочная станция, конечно же, закрытая. Что делать? Продолжать и дальше птыкаться в незнакомые улочки и переулки? Остановиться и ждать неизвестно чего? Небеса послали мне на помощь ночное такси, и таксист показал дорогу к бензозаправочной станции, работающей круглосуточно. На бензоколонке был телефон-автомат. Я позвонила свекрови. Никто не ответил. Боже, смилуйся надо мной. Что делать? Я развернулась и поехала обратно в Константин. Когда я туда добралась, было полтретьего. Тишина стояла мертвая. Ни одной живой души не видно. А чего я ожидала? Что свекровь сидит на обочине ночной дороги и ждет меня больше трех часов? Конечно же, не имела никакого смысла возвращаться сюда. Но коль скоро я уже возвратилась. Посидела в машине, прислушиваясь и присматриваясь. Ничего не увидев и не выслушав, я вышла из машины. Аккуратно заперла все двери. И через загородку на задах перелезла на участок Подольских. У гараже было небольшое оконце. Посветив сквозь него фонариком, я убедилась. Моей машины в гараже не было. И только теперь до меня дошло. Ведь я только и делаю, что сплошные глупости. Не надо было садиться в машину с бандитом. А раз уж так получилось, надо было ехать прямо к себе. Вернее, на квартиру тетки. И там ждать звонка. Я бы уже два часа, как сидела в тепле и сытости, вымотая и отдохнувшая а, может быть, уже знала, что здесь произошло. Перелезла я обратно через огородку, на задах участка Подольских села в машину и уехала. Невестку я ждала минуту, не больше. Раз ее не оказалось на месте, значит, что-то произошло. Ну а мне как отсюда выбраться? Вдруг полиция заинтересуется ее «Фольксвагеном». В панике бросилась я обратно по только что пройденной на четвереньках тропинке, Но меня остановила блеснувшая в мозгу мысль о цепи, которую я собственноручно заблокировала, газ и тормоз. Так быстро полиция с ней не справится. Даже если в ее распоряжении и имеются ножницы для разрезания стали. И подъемный кран вызвать ночью не так просто, даже для полиции. Так что нечего мне мчаться на обум, как спуганному буйволу. Могу не торопясь проверить, что там делается. Из-за туч показался кусочек луны и неплохо осветила окрестности. Спрятавшись в густой тени кустов, я принялась наблюдать. На участке Подольских еще крутился народ. Что-то там делали, наверное, наводили порядок после битвы, ибо доносилось побрякивание железок и звон стекла. Вот заперли гараж. А что делают теперь? Плохо видно, хотя у них во дворе светят фонарики. И все-таки что-то мешает мне рассмотреть происходящее. Я и так, и сяк старалась выглядывать по разные стороны мешающего дерева, пока не сообразила. Береза ведь ровная и гладкая, не могут быть на ней такие утолщения. Так что же? И переключив внимание с участка на березу, я вдруг поняла. За ее стволом прячется человек, который тоже с интересом следит за происходящим. Все ясно. Один из бандитов, самый наглый и дерзкий, не убежал с остальными, может, просто не успел, и теперь, как и я, подглядывает за действиями полиции, только в отличие от меня, с территории самого участка, спрятавшись за одним из деревьев под покровом ночной темноты и воспользовавшись тем, что проводники с собаками бросились ловить его дружков».